А он всего какой-нибудь час назад прославлял царя Саула, человека, который, предвидя верную гибель, все-таки пошел в бой. Он, Иосиф, в свои пятьдесят лет, еще больше глупец и преступник, чем был в тридцать. Ну и что мы можем сделать, мой Юст? сказал он уже не скрывая глубокой тревоги, хриплым от волнения голосом. Слушайте, Иосиф. «Вы это знаете лучше меня», — ответил Юст и насмешливо продолжал. «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них. Ваш голос должен быть услышан. Вы должны составить манифест и в нем совершенно ясно предостеречь от всяких необдуманных шагов. И чем проще, тем лучше. Это-то вы можете». «Вы знаете, как надо говорить с простым человеком. Вы умеете произносить звонкие и дешевые фразы». Его резкий голос звучал особенно неприятно, тонкие губы кривились. Потом Иосиф опять услышал то язвительное хихиканье, которое так его раздражало. Все же он не отступил перед иронией Юста. «По-вашему, можно словами укротить столь сильное чувство?» – спросил он. «Да мне самому хотелось бы в уйдею!» Невольно вырвалось у него. «Хотелось бы участвовать в этом восстании, чем бы оно ни кончилось, быть убитым в этом восстании!» «Охотно верю!» — насмешливо отозвался Юст. «Ведь это на вас похоже. Когда тебя бьет сильнейший, ты просто отвечаешь на удары, пока его не разозлишь, и он тебя не убьет!» «Но если у ревнителей есть хоть какое-то оправдание, у вас нет никакого, вы недостаточно глупы». И так как Иосиф смотрел перед собой неподвижным, беспомощным, угрюмым взглядом, Юст добавил, «Напишите манифест. Вам многое надо искупить». Когда Юст ушел, Иосиф сел за стол, чтобы выполнить его совет». «Нужно куда больше мужества, – писал он, – чтобы побороть себя и отказаться от восстания, чем поднять его. Пусть даже начнется война на Востоке. Для нас, иудеев, пока важно одно – строить дальше государство закона и обычаев и посвятить все наши силы лишь этой задаче. Мы должны положиться на Бога и избрать своим вожатым разум – а они позаботятся о том, чтобы этому государству закона и обычаев, этому Иерусалиму в духе, стало возможным обрести зримые формы и фундамент, воплотиться в Иерусалим из камня. Но день еще не настал. Начатые же не вовремя военные действия могут лишь отодвинуть этот день, которому мы все спешим навстречу. Он писал... Он старался проникнуться восхищением перед разумом. Старался до тех пор, пока вода разума не обрела вкус вина, а истины, которые он возвещал, не стали казаться не только заботами рассудка, но и заботами сердца. Дважды приходил слуга менять свечи и подливать масло в лампы, прежде чем Иосиф остался доволен черновым наброском. На следующий день у Иосифа собралось четверо гостей. Фабрикант мебели Гай Барцарон, председатель Агрипповой общины, представитель римского еврейства, уравновешенный и благоразумный человек, чье имя пользовалось доброй славой и в Иудее. Затем Иоанн Гисхальский, некогда один из вождей Иудейской войны, человек хитрый и отважный. Теперь он обосновался в Риме, торговал земельными участками, вел дела по всей империи. Но и в иудеи еще и сейчас ревнители дня, живо помнили его деятельность во время войны. Третьим был Юст из Тивериады. И, наконец, Клавдий Регин, министр финансов, рожденный матерью еврейкой – нисколько не скрывавший своего сочувствия евреям, издатель Иосифа, не раз вручавший его в трудные минуты.